Глава первая. Мэл. «Мест нет», — бескомпромиссно заявил хозяин гостиницы, «стоило мне показаться на пороге со своей драконьей ношей». «Как нет?» — рыкнула я, многозначительно глянув на висящие на стене связки ключей. «Запасные», — фальшиво улыбнулся он. «Припомню же», — прошипела я, а мужчина побледнел, даже задрожал. «Притишу себя», — прохрипел мне на ухо Сэм. Взгляд его туманился. Похоже, он держался в сознании из чистого упрямства. Тут и неудивительно. Кровопотеря и повреждения ауры. Будь он магом послабее, стал бы кормом порождений. Но он как-то вырвался и добрался до гостиницы. Думая, не появись я, отбился бы и дёрнуло меня нелёгкое броситься на помощь. Попробуй теперь отказать высокородному, напоришься на неприятности. Из-за такого, как он, мне пришлось с позором идти со службы. Но если бы не помощь приёмного отца, сложилось бы хуже. Пришлось бы ложиться под дракона. Правда, это не значит, что я испытываю ненависть к их расе. Во время учёбы и службы Мне встречались как благородные представители этого вида, так и полнейшие мерзавцы. И пока я не знала, с кем на этот раз свела меня судьба. Будто у меня есть выбор. Я потянула дракона к спрятанной за деревянной балкой лестницы. «Ты хороший человек», — Сэм скинулся, присматриваясь к моей ауре. Как оказалось, у него яркие голубые глаза. Ты судишь поспешно, я лишь не желаю попасть в неприятности из-за того, что не помогла высокородному. Мы же оба знаем, что это не так. Криво ухмыльнулся он. Сердце дрогнуло. от Отчего-то накатило злость, но я решила промолчать. На второй этаж мы поднялись в молчании Добрались до находящегося в самом конце коридора номера и вошли внутрь. У входа лежал мой неразобранный рюкзак. На единственном стуле валялась влажная куртка. Я довела Сэма до кровати в углу комнаты и помогла ему сесть. Он тяжело выдохнул, нагнулся вперёд. Глаза его начали закатываться, но он встряхнул головой, силой воли отгоняя слабость. «Подлечишь меня?» Помощившись, я села возле него и принялась раздевать. Расстегнула куртку, следом рубашку, помогла их стянуть. Одежда, окровавленная влажной грудой, отправилась на пол. Само собой дракон был в хорошей физической форме. Широкие плечи, жгуты мышц. такой чрезмерно обнимет, и можно искать свободное место для могилки. Мужчина развернулся ко мне спиной. Я ожидала увидеть следы когтей, Даже опасалась отравления ядом по порождений, но продолговатый порез, прошедший между лопаток, скорее походил на ранение мечом. В груди поднялось беспокойство. Похоже, спасенный мной дракон бежал от врага опаснее, чем порождение. «Не сопротивляйся», — зачем-то напомнила я и направила заклинание диагностики. Оно вернулось, сообщая, что помимо раны Дракон обзавелся несколькими порезами, ушибами и шишкой на затылке. Зато хоть обошлось без отравлений. При природной регенерации к завтрашнему дню он будет уже бодр и весел. Тем более ему повезло наткнуться на мага в моем лице. Сэм спокойно принял заклинание обезболивания, остановки крови, усиление регенерации и восстановления ауры. «Я не целитель» но основа оказания помощи попавшим в беду магам знала. «Спасибо», — с облегчением выдохнул Сэм. «Постелешь мне на кушетке». «Ложись в кровать», — поморщилась я, поднимаясь на ноги. «На кушетке ты не поместишься, а мне в самый раз». «Я в долгу не останусь, Мэл», — он посмотрел мне в глаза и благодарно кивнул. «Просто не устраивай мне неприятности». Например, «Не сдохнет тут ночью», — пробурчала я, а он рассмеялся. «Разве я похожа на шутника? Странный». Пройдя к своему рюкзаку, я отыскала сумку целителя. Прикрепила к еще кровоточащей ране на плече марлевую повязку и помогла дракону снять обувь. Штаны оставила на нем. Это был бы перебор после чего оставила его одного и спустилась на первый этаж за едой. А когда поднялась, он уже тихо сопел в кровати, накинув одеяло на бедра. Видимо, потому что его штаны и белье сохли на стуле. Вот и же дракон, ни стыда, ни совести. Стараясь не думать о том, что по соседству спит совершенно голый мужчина, я плотно поела, подготовила себе постель, и привела себя в порядок перед сном в купальне, где и сожгла злополучное письмо. А то вдруг дракон увидит. И тогда меня точно будут ждать неприятности, ведь в письме за спасение жизни Лили от меня требовали невероятное. Мне следовало убить военачальника Стивена Саммерса, заклинателя высшего ранга. «Мне убить!» А я ведь просто следопыт, иногда охотник за головами, пусть и с военным образованием. После завершения дел я проверила замки, установила защиту на комнату и легла спать. Кушетка была не самой удобной, но при моей комплекции я вполне уместилась. А вот под здравяком-драконом она бы попросту сломалась. Мне казалось, что заснуть не удастся, но, видимо, нервное напряжение оказалось слишком сильно. Я проспала почти до десяти часов. Впрочем, и дракон не спешил просыпаться, так и сопел, лёжа на боку. Мне оставалось радоваться, что одеяло никуда не сползло. Бесшумно пройдя в душевую, я умылась, переоделась и покинула комнату. Снова установила защиту. Если захочет, Сэм с ней справится. всё же сильный маг. А я не из отряда стражей, чтобы быть в этом профи. На улице распогодилось. Солнце подсушило землю, ветер разогнал влагу. Обойдя гостиницу по вчерашнему маршруту, я добралась до места столкновения с порождениями. Мертвые твари все еще лежали на земле. Но меня интересовало другое. Сэм бежал без оглядки, потому следы его перемещения отпечатались хорошо. Ускорившись магически, я быстро преодолела почти километр, тогда и набрела на целое побоище. Три десятка твари валялись мёртвыми на земле, и среди чёрных ошмётков внутренности порождений затесались человеческие трупы. Как я и думала, Сэм очень непрост будто мне недостаточно своих неприятностей.